На Зубовской площади за остановкой в 21.30. Ну вот, пуля и вампирыч уже на месте. Черт! Болтают. Пуля смеется, раскраснелась. Она высокая, почти как вампирыч, и одета, похоже. Черная кожаная куртка, черные джинсы, аппетитно обтягивают длиннющие ноги, какие-то туфли без каблуков. Пуля в этом наряде выглядит непривычно. Обычно она облачается под 17 век». Шляпа с полями и кружевной вуалеткой, пальто до пола или длинное старомодное платье с обтягивающим лифом, кружева какие-то, только сапожки на шпильках современные. Но ей все идет, так идет, что у рыбы заныло под ложечкой. Сколько они тут вдвоем, о чем разговаривали? Ему вдруг взбрело в голову, что они могли договориться и с пицом прийти раньше, чтобы побыть наедине. Почему бы и нет? — Привет, — как можно солиднее, — сказал он. «Айва не появлялся?» «Нет», процедил вампирыч. «Он в куртке, джинсах, высоких ботинках. На шее череп на железной цепочке. Его собственный череп выбрит на висках, а на темени щетинится рыжим ракезом. Годскую раскраску он тоже не накладывал, зато вставил накладные клыки, которые пока не очень заметно выглядывают из-под верхней губы. А если засмеяться или просто открыть рот, то будут торчать, как у настоящего вурдалака». И шипастый браслет на правом запястье. «Ну, ждем». Рыба отвернулся и стал смотреть в сторону Кропоткинского. Вампирыч за спиной продолжал что-то втирать пули. Та молчала. И то спасибо, что не хихикает хотя бы. Без четверти десять явился Айва, еле волоча тощие ноги в тяжелых ботинках. Он был образцовый год, худой, депрессивный, отрезанный от мира длинной немытой челкой, В носу и на щеках пирсинг. «Я не виноват. На Смоленской полчаса простояли. Линия обесточена». «Ты, урод!» — сказал рыба. «Кровянку принес?» Айва потряс свою сумку, болтающуюся ниже колен. Там глухо звякнуло стекло. «Ладно, пошли». «Идти недалеко. Пионерский сквер находится в ближайшем от площади дворе. Собственно, да, в первую очередь это двор. Большой двор. И только потом уже сквер». Скверик, скверишка, обсаженный деревьями фонтан с бетонным пионером на постаменте. Почему пионером? Потому что у него горн. А почему это горн, а не бутылка шато-лафит? Потому что пионеры не пьют шато-лафит из горлышка. И еще. А откуда у него вода выливалась, когда он работал? Спросил вампир и сам загоготал. Кто это тут ржет? Раздался развязанный окрик четверо подростков по хозяйски сидели возле каменной чаши фонтана, курили и пили джин с тоником из жестяных банок. Вторжение незнакомцев им явно не понравилось. Они поднялись, угрожающе навстречу. «Валите отсюда, клоуны! Нам лошадей не надо!» Рыба достал цепь, потряс смеха ради. Вампирыч, выпрямившись на все свои 187, оскалился и, выставив клыки, шел на местных, будто не замечая. Пацаны стушевались, расступились. Один замешкался и не успел увернуться. Вампирыч дал ему быка, сбил на землю и произнес за могильным голосом Валите нахуй. Подростков мигом сдуло. Айва первый спустился в чашу. На низкой металлической дверце, врезанной в постамент с пионером, висел замок. Айва расстроился. Так ты же говорил, все нормально, сказал рыба. Ловкость ног и чудеса черной магии. Он врезал по замку ботинком. «Языдите, ебучие чары!» Замок упал. Рыба еще вчера подпилил его и зафиксировал щепкой, чтобы держался. Хотел дурак целое представление устроить для пули, конечно. Но сейчас настроение пропало. Крутая лестница, тринадцать ступеней. Рыба шел впереди, светил фонариком. Внизу подвал, бетонная шкатулка. Две вертикальные трубы по центру. Верхняя их часть упирается в потолок, нижняя изгибается у самого пола и уходит в низкий коридор к противоположной от входа стене. Между трубами два электромотора, привинченные к каким-то прогнившим доскам, и справа вдоль стены несколько труб рядышком, как длинная садовая скамейка. — Вход в подземную страну Урбания, — сказал рыба, пнув ногой мотор. — Чем хуже Донского кладбища, а? Пуля посмотрела на него, тихо выдохнула, будто сказала: А есть у нее такая привычка. Ой, мальчики, круто! Без особого воодушевления показалась рыбе. Зато она наконец отлипла от вампирыча, ходила, трогала пальцами сырые стены, будто жить здесь собиралась или наоборот помирать. Рыба светил ей из-за спины. Круто, повторила она. «Так ты на Донском была?» — спросил вампирыч. «Не, на Веденское ездило, это ближе. Готов и химозников там, как собак нерезанных. Сидят, воют на луну. В хорошую ночь не протолкнешься». Все рассмеялись. «Зато у нас красота. Нижний пентхаус с видом на преисподнюю». «У нас?» — это вампирыч сказал. «Который здесь под фонтаном первый раз. А всего, по общему счету, это у него только пятая закидка». Рыба нахмурился. «Ладно, давайте за дело. Айва, положи вон ту фанерку на трубы и накрой газетами». Сам он достал четыре толстые свечи, расставил на полу, зажег. Вампирыч достал из сумки вино, откупорил бутылку. «Опять кадарка молдаванская?» — спросил Рыба. «Портвейн» — обиделся Айва. «Массандра». Вампирыч просветил на этикетку, отпил. «Норм. Баюшки». Пуля осталась стоять там, у моторов, сложила руки за спиной, будто у школьной доски, прижалась к стене, смотрит выжидательно. Под расстегнутой курткой у нее висит анх древнеегипетский символ бессмертия. Это стильно, особенно после голода, где вампир мочил заточенным ангхом всех подряд. Среди готес, готок, галок, как их еще называют, там тоже попадаются симпатичные девчонки, как это ни странно. Да... Пуля была одной из них. Еще одно редкое в готической среде качество — мозги. Или хотя бы подобие мозгов. Рыба с ней на одном потоке учится. У них каждый семестр рейтинг успеваемости составляют. Так вот, пуля ниже первой тройки никогда не опускалась. И это ведь не какой-нибудь там факультет интерьерного дизайна или градостроительства. Здесь в первый же год полсотни человек отсеялось. Хотя с другой стороны... О каких мозгах речь, когда девчонка спустилась в темный подвал с тремя парнями в черном, один с накладными клыками. То ли готами, то ли сатанистами, то ли черт знает с кем. Зачем, спрашивается? На групповуху нарываться? Хотя... но ну, спустилась, ладно. Рыба хорошо понимал, почему спустилась. А что еще делать? На Веденском кладбище хороводы водить со всякими идиотами? Или сидеть дома к завтрашней лабе готовиться? «Кстати, лаба. Рыба готов был руку дать на отсечение, что завтра пуля свою лабу сдаст одной из первых, и вопросов к ней не будет. Но как это у нее получается, он хоть убей не понимал. «Начинаем обряд посвящения», — прежним замогильным голосом объявил вампирыч. «Посвящается в диггеры рабане обученная пуля». «Вначале расскажите, мальчики, что я должна делать», — сказала она. «На введенском землю могильную дают есть». «Кровь с кровью мешают, черную кошку душат, пентаграммы всякие рисуют. Мне это не нравится». «Должна расчленяться на кусочки», — вздохнула Айва. Рыба дал ему подзатыльник. «У нас таких глупостей нет», — сказал он. «Никаких пентаграмм, никаких заклинаний и черных кошек мы не душим. Это для придурков. Если очень хочешь, могу дигерские стихи тебе прочесть». Пуля покачала головой. Она не очень хотела. «Мы не готы в обычном понимании. То есть когда-то были готы, но это скоро задрало». Они только наряжаются, кропают депрессивные стихи и соревнуются, кто из них несчастней. Айва принял последнее на свой счет, пробормотал. «Блин, опять начинается!» «Ну а кто вы сейчас?» — спросила пуля. «Мы диггер-готы, подземные готы», — встрял вампирыч, «Или просто диггеры, мы ходим под землей». «Ходите?» ага, — улыбнулась пуля. «Как по Тверской туда-сюда?» Вампирыч куртуазно блеснул накладными клыками и снова приложился к бутылке. «Ты что? Мы ищем вход в преисподнюю!» «В таких нарядах?» — пуля хихикнула. Вампирыч сразу заткнулся. «Сегодня их одежда явно не подходила для закидки!» «Не смейся!» — строго сказал рыба. «Альпинисты тоже ходят в горы. Но это ты прогулкой по Тверской не называешь?» «Подземелья те же горы, только вывернутые наизнанку. Это дикий мир, да еще и без света, воздуха, простора!» И он действительно ближе к... Рыба замолчал и показал пальцем вниз. «В общем, если хочешь, мы тебя примем в наш союз. Ты будешь одна из нас. Вместе будем по говну бродить», — печально проговорила Айва. «Готовь спецодежду».